«Как хотите, но я пойду внутрь. Мне совсем не хочется простудиться из-за того, что вы решили посмотреть еще один мистфаль». Он двинулся к дверям, но не сделал и трех шагов, когда Сандер вскочил на ноги, взвыв, словно раненая скальная кошка. «Мистфаль! Нет, вы только подумайте! Мистфаль!» — закричал он и выпалил в адрес Дубовски длинную бессвязную очередь ругательств.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 н в чём дело? Что случилось? Я не понимаю». «Мист Фаль бывает по утрам», — объяснил я. «Вечером на закате это называется Мист Райс. А теперь идите». «И это всё? Из-за чего он так? Идите!» Дубовский покачал головой, будто хотел дать понять, что всё равно не понимает происходящего, но ушёл. Я повернулся к Сандерсу. «Успокойтесь, остыньте».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 Сандерс уставился на меня хмурым взглядом, затем кивнул. «Да, может, вы правы», — он вздохнул. «Но мист Фаль, чёрт бы его побрал!» Короткая пауза. «Мне нужно выпить! Присоединитесь!» Я просто кивнул. Мы устроились в том же тёмном углу бара, что и в первый вечер. Видимо, это был любимый столик Сандерса. Прежде чем я справился с одним коктейлем, Сандерс одолел три. Три больших бокала.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 Когда я пробыл на призрачном мире чуть больше трёх месяцев, руководство моего синдиката прислало мне новое задание. На планете n e w р е ф ь ю д ж что расположена за несколько звёздных систем от призрачного мира, разразилась гражданская война, и мои боссы хотели, чтобы я занялся этой темой. «Всё равно», — напомнили они, — «информации с призрачного мира пока что не будет. Экспедиции Дубовски работать ещё больше года».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 Похоже было, что он очень с о б о й доволен. Расспрашивал, чем я занимался всё это время, я отвечал, и он то и дело говорил. «Да, хорошо, замечательно». Наконец я решил спросить его о результатах поисков. «Пока ничего сообщить не могу», — ответил он. «Результаты будут объявлены на пресс-конференции». «Да полно вам», — сказал я. «Ведь я писал о вашей экспедиции, ещё когда все остальные её попросту игнорировали. Надо полагать, я заслужил фору».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 упрямо напомнил он. «Грегор и другие классические случаи». Улыбка Дубовски й превратилась в презрительную ухмылку. «А да, мы обследовали тот район довольно тщательно и, как и предполагали, обнаружили неподалеку поселение обезьяноподобных существ. Здоровые твари! Похоже на огромных бабуинов с грязным белым мехом. Не очень, впрочем, успешная ветвь эволюции».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 какую-то минимальную прибыль это вино приносит, поэтому на призрачном мире до сих пор регулярно останавливаются к о с м о л ё т ы во всяком случае грузовые. А вот туристов на призрачном мире теперь практически не бывает. Здесь Сандерс оказался прав. Удивительные пейзажи можно найти поближе к дому, да н о и дешевле. Люди прилетали сюда из-за призраков. Самого Сандерса тоже уже нет.